Был ясный дух, который смерти ждал, отравленный раздумий горьким ядом. То вечный свет Сигера, что читал в соломенном проулке вон и лето, и неугодным правдам поучал. Сигер Брабанский, философ XIII века, последователь Авероиса, профессор Парижского университета, здания которого были расположены в соломенном проулке. Обвиненный в ересе, он обратился к папскому суду, для чего прибыл в Орвьету. Здесь он, по одной версии, был убит своим секретарем. «И как часы зовут нас в час рассвета, Когда невеста Божья встав поет Песнь утра жениху и ждет привета!» И зубчик гонит зубчик и ведет, и нежный звон тинь-тинь такой блаженный, что дух наш полн любви, как спелый плод, так предо мною хоровод священный вновь двинулся, и каждый голос влад звучал другим, такой неизреченный, как может быть лишь в вечности услад. И, как часы, хоровод состоит из двенадцати мудрецов — невеста Божья, то есть церковь. Песнь одиннадцатая О смертных безрассудные усилия! Как скудаумен всякий селогизм, который пригнетает ваши крылья! то есть как ничтожны все те доводы, которые наставляют человеческую волю к достижению низменных целей. Кто разбирал закон, кто афоризм, кто к степеням священства шел ревниво, кто к власти через насилие иль софизм, кого манил разбой, кого наживо, кто в наслаждение тела погружен, изнемогал, а кто дремал лениво, в то время как от смуты отрешен, я с Беатриче в небесах далече, такой великой славой был почтен. Афоризмы одной из медицинских сочинений Гиппократа. Как только каждый прокружил до встречи с той точкой круга, где он прежде был, все утвердились, как в светильнях свечи, И Светоч, что со мною говорил, вновь подал голос из своей средины и, улыбаясь, ярче засветил. Как мне сияет луч его единый, так вечным светом очи напоя твоих раздумий, вижу я причины. Светоч, что со мною говоря, Фома Аквинский. Ты ждешь, недоуменный, чтобы я тебе раскрыл пространнее, чем в начале, дабы могла постичь их мысль твоя. Мои слова, что тук найдут, и далее, где я сказал, не восставал второй. Здесь надо, чтоб мы строго различали. Небесный промысел, правящий землей, с премудростью, в которой всякий бренный, мутится взор, сраженный глубиной, дабы назов любимого священной, невеста жениха, который с ней в стенаниях кровью обручен блаженный, уверенней спешила и верней, как в этом, так и в том руководима, определил ей в помощь двух вождей то есть Франциска Асисского, научающего церковь верности, и Доминика, внушающего ей уверенность в себе. Один пылал пыланием Серафима, в другом казалась мудрость так светла, что он блистал сиянием Херувима. Серафим Еврейское слово значит «пылающий херувим». Еврейское слово означает, по Фоме Аквинскому, полнота знания. «Лишь одного прославлю я дела, но чтит двоих речь об одном ведущей, за тем, что цель их общую была».